Глава 31 Тропов стоял за пулеметом бардака и с высоты холма осматривал дачный поселок в низине у длинного пруда. Рядом на все лады клубной музыки надрывался портативный бумбокс. Такие частоты лучше всего привлекают монстров. Рядом с заряженным гранатометом прогуливался холод, разминая затекшие ноги. Минут пять назад в поселок ушли три баги. из их передового отряда. Карьеристы выполнили свое обещание и продлили контракт на сопровождение каравана, а также обещали посодействовать в благоустройстве по прибытии в столицу. Пал оглянулся. Где-то в паре километров позади тащилась огромная змея-каравана, состоящая из сотен машин разной модификации. 42 переделанных Белаза, вывозили все самое ценное из таба. Между ними утились грузовики, автобусы и прочая техника, на которой люди вывозили свое барахло. Имелось даже несколько тралов с танками и самоходными гаубицами на прицепах. Пожалуй, такого исхода Улей еще не видел. Колонна растянулась на несколько километров. Из-за этого и ее скорость не превышала 40 километров в час. Но бросать людей никто не желал. Сейчас в Улье как никогда важно единство, и бугры это понимали. Когда на горизонте появятся колонны Наутилусов, бойцы должны будут вспомнить, что их не бросили, и не разбегутся в надежде забиться в щели и не отсвечивать. Столица должна выстоять любой ценой, или этот регион ждет новое будущее. В других дистриктах Улья. Внешники и муры подмяли под себя все. В некоторых из них есть целое государство муров, где рабство и фермеры-доноров цветут пышным цветом. Это помимо всяких сект, вроде Килдингов и Нави. Потому колонна шла плотно, выпустив из себя, словно щупальца, боевые отряды разведки, зачистки или приманки. Если такой отряд нарывался на сильную стаю или матерого монстра, то отступал к основным силам. А уж там хватало калибров, чтобы раздавить ни одного скребера. В этом походе боезапас не экономили. «Контакт!» – раздался в рации голос барсука. «Топтун свита!» Снизу раздалась стрельба. Все багги на полном ходу выскочили в поле и стали взбираться на холм. Очень медленно. Стрелки длинными очередями поливали невидимые с вершины холма цели. Тропов приник к прицельной планке корда, а холод пулей взлетел на броню. Но их помощь не понадобилась. Едва первый мутант выскочил из зарослей малины на окраине поселка, как басовито загомонил тяжелый пулемет. Топтуна буквально разорвала на части. Тропов в очередной раз удивился БТРу Светляков. Корпус и ходовая очень похожи на стандарт. Но вот башенка отличалась. Большая и плоская, с пулеметом и автоматической пушкой. А также двумя четырехзарядными ПТУРами по бокам. Это помимо всяких электронных примочек, сканеров и радаров. Но больше всего удивлял двигатель, что почти не ревел даже на предельных оборотах. Причем в светляках много чего удивительного. Начиная от железных кокарт, привинченных прямо ко лбу, до огромных мечей за спиной. Этими железками они махали со странным изяществом и непринужденной легкостью. Да и сизый материал клинков с дымчатым узором наводил на мысли. Но больше всего впечатляли их хиповые улыбки. Они смотрели на этот жуткий кровожадный мир чуть ли не с умилением. Это немного пугало. Да что там, пугало до усрачки. Один из светляков выскочил из брони и направился к поверженным мутантам. Одновременно с очищением споровых мешков он проводил свой ритуал возвращения имени. Как они узнавали имя человека, что превратился в мутанта, оставалось загадкой. Как и все, что сопровождало этот орден. О них ходили легенды, одна другой фантастичнее, и Тропов понимал, почему. Когда они с асом спустились с крыши цеха, то сразу же поехали на БТР к Наутилусу Зебр. Удар трубы слегка примял корпус и вскрыл несколько швов. Помимо этого, почти все башенки наверху приказали долго жить. Ходовая пострадала, но она изначально рассчитана на огромный вес танка. Поэтому зебры смогли выехать за пределы кластера. Но там их настигла стая западной элиты. А это совсем не те твари, что обитают восточнее. Пал сам видел борозды от когтей на броне. Ас пояснил это дарами мутантов. Когти генерируют холодную плазму, что вспарывает броню танков как бумагу. И вот этих монстров они согрели на краю пекла и тащили на хвосте более трех сотен километров. Тропов с трудом мог представить, как у них это получалось. И все же они достигли своей цели. Взбешенные элитники накинулись на наутилус, как гончие на кабана-подранка. У зебр просто не было шансов. Они смогли завалить четырех из семи, что уже само по себе впечатляло. Остальных добили светляки, после чего исследовали Наутилус. Всего в операции участвовали четыре квада. Лист и его отряд подтянулись позднее. Они вместе осматривали внутренности Наутилуса. Точнее, попытались понять, что к чему в этом фарше, что оставили мутанты. Конечно, в тесноту коридоров массивные туши элитников не могли протиснуться. Но там поработали более мелкие твари. Элитники каким-то невероятным образом брали мелочь под контроль, и те выполняли их приказы, как послушные солдатики. Потому многое оборудование было повреждено, но даже то, что они увидели, встревожило всех. Это фактически фабрика на колесах. В корме бензиновая печь с шестью котлами, что вращают две турбины. Но эта же печь работала как тигель для плавки металла. Рядом нашлись миниатюрные шаропрокатные станы и прессовочные станки. Большая часть оружия «Зебр» использовала шарики, и они могли штамповать их бесконечно, пока есть металл и топливо. Чуть дальше расположилась химическая лаборатория. Можно предположить, что тут создавали взрывчатые дезинфицирующие вещества. Понятно, почему боекомплект они не экономят. Радиорубка и кабина управления ничем особым не обладали, разве что электронные платы и механизмы выглядели родом из фантастических романов XIX века. Но вот движки и аккумуляторы разительно отличались от этого старья. Двигатель вообще представлял из себя соединение монолитных якоря и ротора. Правда, по узору видно, что это тонкая сварка или прессовка нескольких сплавов, Аккумулятор же размером с 10-литровый бидон весил чуть больше 5 килограмм. И это с учетом пенящегося наполнителя и бронированной заглушки. Мужики едва не передрались за трофеи. Каждый из них просто жаждал установить такое оборудование на свои багги. Повезло, что на одно колесо приходилось 24 двигателя, потому всем хватило. Даже у них в бардаке лежат три движка и десяток аккумуляторов. И вот теперь они сопровождают караван в столицу. Вместе со светляками в арьергарде подманивают и расстреливают мутантов. Уже третий день пути они чистят такие поселки. Даже превратилось в рутину и не вызывало прилива адреналина. При таком количестве стволов и патронов это превращалось в тир. Лишь однажды нарвались на элитника, но и тот долго не продержался. К полудню третьего дня на горизонте показался восточный бастион. Со столичными патрулями они столкнулись часов пять назад, как и с простенькими препятствиями в виде рвов с заточенными колиями. Столица и ее уклад вообще отдельная тема. Состояла она из пяти стабов на относительно близком расстоянии. В стабах, естественно, обитали граждане, а вот все пространство между ними отведено для гостей. Кластеры регулярно перезагружались и также регулярно обустраивались под нужды людей. Они проехали мимо парков с фурами, на прицепах которых обустроены трейлерные домики со всеми удобствами. Едва подходит срок перезагрузки, все это хозяйство переезжает на новое место. Некоторые из них владельцы даже умудрились сделать двухэтажными. Но больше всего шокировали привычные для большой земли вещи. Сотовая связь, интернет, автомобили с фастфудом на любой вкус и доставка еды на дом. Да что там, тут даже своя социальная сеть с громким названием «Стиксе». Смартфоны новейших моделей с предоплаченными картами предлагали в довесок к любому товару. Они уже на окраине города прямо с бардака загрузились бургерами и пивом В переделанном под полевую кухню автобусе Там же прямо в пакет с едой напихали прайсов и визиток ресторанов, борделей и прочих мест Где порядочный рейдер просто обязан оставить свои спораны И чем дальше они заезжали, тем сильнее прозревали от плотности населения и нравов Выездные бордели, бары и казино. Страшненькие женщины неопределенного возраста буквально бросались под колеса БРДМ с интимными предложениями. Между ними бегали подростки-зазывалы с такими пошлыми слоганами, что хотелось поймать их всех и познакомить с Лозиной. Но бывалые рейдеры вели себя невозмутимо, как сфинксы. Точнее, заметно расслабились и не обращали внимания на нарастающую суету и тесноту вокруг. Под конец пришлось плестись со скоростью пешехода, чтобы ненароком не задавить кого-то или не сбить лестницы, ведущие в передвижные дома. Все это походило на какое-то киношное гетто страны третьего мира. И монстров тут не особо боялись. Вся эта прорва народа требовала регулярных возлияний живчика, так что отряды охотников зачищали в ноль все в радиусе 10 километров. Как раз белазы с карьера служили тут опорными дозорными точками, густой сетью покрывая границы города и пригорода. «Тормози!» – по рации приказал лист, когда они подъехали к серым стенам бастиона. «Ждем хозяев!» Тропов с интересом оглядел крепость. Внешняя стена сложена из гранитных валунов. и, судя по цвету кладки, ей уже пара сотен лет. Не везде, естественно, но основание точно. Ров и бетонные заграждения немного портили впечатление средневекового замка. А так, все элементы в наличии, от фланкирующих башен до зубцов на вершине. Даже подъемный мост через ров на массивных цепях. Расчет с карьеристами занял чуть более часа. У начальства хватало своих проблем с разгрузкой и распределением ценного барахла. И все же минут через сорок Лист притащил мешок с оплатой. «Приятно было иметь с вами дело», — улыбнулся Лист, протягивая мешочек с горохом. «Да стули еще повоюем на одной стороне. Но сейчас наши дорожки расходятся. Тебя пол-ас ищет». «Взаимно», — пожал руку парня Тропов. Светляки группу Пала пока не трогали, но разговор о задании состоялся еще в самом начале. И налюбить их, как остальных, не вышло. Они не поверили в скормленную саму жемчужину, да и палача под себя подмяли. Пришлось рассказать про свой дар. Ас не удивился и вообще отреагировал спокойно. Даже пообещал поспособствовать поиску и лисы в столице. И, похоже, уже нашел. что неудивительно с такой-то мобильной сетью. БТР Светляков тут знали, потому не остановили до самых ворот центрального стаба. Он был увеличенной копией восточного бастиона, только оказался еще старше. Это же сколько он тут стоит. Располагался на берегу Дневы, так что с другой стороны имел саппорт. Даже с подъезда заметно, как много на реке различных катеров и барж. Технику оставили на стоянке у ворот, где вышкаленный парковщик поинтересовался, нуждается ли машина в обслуживании. Затем по подъемному мосту попали в город. Вот тут уже на КПП новичкам пришлось пройти процедуру регистрации и получить местные паспорта. Впрочем, все заняло не более четверти часа. Улыбчивая девушка... быстро распечатала пластиковые карты с фотографиями и мента-отметками. Проводить их остался только ас. Остальные бойцы растворились в городской суете. Они же, следуя за светляком, только головами вертели. Город был похож на старинную крепость и в то же время по-своему уютен, как туристические центры многих современных городов с тысячелетней историей. Высокие дома из камня с окнами-бойницами украшены современными вывесками и старинными статуями или барельефами. В узких извилистых улочках находилось место и для декоративной растительности или клумб с фонтанчиками. И среди этого всего великолепия ходили люди в гражданской одежде, словно за стенами и нет жуткого мира с мутантами на каждом шагу. Даже выражение лиц этих людей отличалось от того, к чему привык глаз. Нет настороженности, злобы и затравленности. Шагать пришлось долго, что говорило о немалых размерах стаба. Через минут двадцать они поднялись по узкой лесенке в одном из зданий прямо на крышу. Отсюда открывался шикарный вид на реку. Потому хозяин этого отеля на крыше сделал ресторанчик и зону отдыха. здорово парни поднялся с улыбкой с одного из плетенных кресел стрелок и протянул руку для приветствия рад что вы выжили смотрю и у вас все получилось кивнул пал в сторону двух девушек те сидели чуть в стороне и наблюдали как спаниэль играет с... а это что за хрень озвучил мысли тропова холод тарзан оглянулся стрелок Да сами пока не разобрались, спасли от монстров в походе и вот теперь бережем. Действительно, это существо очень походило на обычную мартышку или лемура, только с серебристой шерстью и с личинкой чужого на спине, из которой и произрастал хвост. Но существо пользовалось хвостом как своим, несмотря на то, что тот казался инородным телом из-за горба и шести лапок, что впились в тело. Як. поднялся и представился незнакомый светляк, что сидел за столиком вместе с братьями. «Я так понимаю, у вас к нам дело». «Вообще-то к лисе», – Пал достал медальон. «Я должен вручить его ей, но против вашего присутствия не возражаю». Заметив гостей, девчонки тоже подошли к столику. Тарзан в это время запрыгнул Крис на плечи и уставился на пришлых умным взглядом. «Слишком умным для животного». «Что это?» – лиса покрутила медальон в руках. «Мое начальство сказала, что ты знаешь», – напрягся пал. «И нам нужна ваша помощь, точнее, хорошего знахаря. У нас в тела вшиты капсулы с ядом, которые нужно извлечь, пока оболочка не растворилась». «Это диск с мента-отшифровкой», шифровкой. пояснил як и взял медальон у лисы. «А кто вас прислал? Я имею в виду конкретное имя». Капитан Черный не стал скрывать тропов. Тогда понятно, хмыкнул Светляк. Нет у вас никаких капсул. Это я вам как знахарь говорю. Черный любитель таких приколов. Любит подстегивать своих бойцов разными психологическими фокусами. Вы его знаете? Удивился хитрец. Конечно. Или вы думаете, ваши адыки смогли бы существовать без нашего благословения и даже помощи? «Вы помогаете внешникам?» — в свою очередь отвесил челюсть стрелок. «Только адыкам, да и то по старой памяти», — улыбнулся что-то, вспоминая як. «Они были первыми, кто попал в улей извне, еще в 43-м. Остальные подтянулись гораздо позднее, когда наука смогла пробить порталы в этот мир. Когда адыки продбились к нам, тут шло веселье полным ходом». Оружие и боевая техника валились с неба целыми эшелонами. Если раньше сраный револьвер считался чудом, а от элиты отмахивались мечами и стрелами, то в то время мы гнали монстров до самого пекла. Мы же их и предупредили про зомби-вирус и прочие прелести этого мира. А они нас поддержали техникой и патронами. Вместе добивали фрицев, что сумели выжить. Вместе строили им базу. Это потом они пронюхали, что наши органы могут продлить жизнь и излечить от многих болезней. Но пока они не нарушают договор, мы их не трогаем. Так что я знаю почти всю верхушку вашего командования». «И что там? На диске?» – поинтересовался кот. Як достал смартфон, включил камеру на максимальное разрешение и стал что-то бубнить под нос. Затем печатать на клавиатуре и снова бубнить. Этот шаманизм занял минут пятнадцать, так что все успели сесть за стол и за едой рассказать о своих приключениях. Зато потом, когда Як закончил и показал результат Лисе, та впала в ступор. Да и сам Як выглядел немного обескураженно. «Лис, ты чего?» – заволновался кот, когда увидел, как побледнела девушка. «Кречет!» – только и смогла она выдавить из себя. Пал невольно вжал голову в плечи. Он хорошо помнил, как реагирует девушка при упоминании своего крестного. Неровен час и тут стрельбу устроит. «Что кричит? не понял стрелок. «Як, что происходит?» Светляк же в задумчивости барабанил пальцами по столу. Что-то обдумывал, посматривая на всех собравшихся. «Мы бы тоже хотели знать, что тащили через половину улья». Стрял в разговор хитрец. — Явно же не просто так нас отрядили. — Хорошо, — решил Саяк. — Я расскажу. Тем более это касается всех тут собравшихся. Черный не зря выбрал паладина. Он, как белый, имеет свои обязательства, если хочет сохранить свой статус и поддержку улья. И потому будет представлять адыков. Это первое. Второе, теперь понятно, почему зебры такой толпой рванули в улей. Внешники из одного региона рано или поздно начинают сотрудничать в той или иной мере. Адыки и зебры – не исключение, и они давно уже обменялись дипломатическими миссиями, а по сути – шпионами. Но всех это устраивает. И вот дальше самое интересное. Всех внешников очень заботит вопрос нашего бессмертия. Им тоже хочется, но колется. Никто еще не смог предсказать, кто станет иммунным, а кто нет. Да, это и невозможно, в принципе, из-за структуры заражения. Но мечта получить его терзает умы владык этих миров. В Пекле же недавно обнаружили один интересный кластер Нолдов. Это общее название миров мультиверсума, что по той или иной причине опередило в технологическом развитии основную массу реальностей. И таких кластеров очень мало, как и самих Нолдов в Стиксе. В этот кластер раз за разом прилетает серьезный НИИ с направленностью в генетические исследования и клонирование. Но и это еще не все. Клонирование уже давно не проблема даже в мире зебр, и оно запрещено по этическим соображениям. Однако властителей этика никогда не останавливала. Тут дело в другом. Даже если перенести психоматрицу в мозг клона, где гарантия, что это будешь именно ты, а не клон с твоей памятью? Как показали эксперименты, такие клоны зачастую ведут себя не так, как их прототипы. Приобретают новые привычки или суждения. Не зря же во всех религиях существует версия некого энергетического тела, что определяет человека. Если душа умрет, То, что толку от такого рафинированного бессмертия? Это значит, ты просто отдал свою память другому существу, а сам спокойно скончался. Только это и останавливает властителей. Но чем бы ни был улей, он дает много чудесных явлений. Те же дары. Никто толком не понимает, как они работают, что у иммунных, что у зараженных. Даже у элиты проявление дара связано с качеством и количеством жемчуга в споровом мешке. Мы знаем, что это споровый концентрат. Однако, не все так просто. Жемчуг зарождается в монстре и растворяется в человеческом теле мгновенно. Есть версия, что то, что мы видим как жемчуг, на самом деле многомерный объект, свернутый в кокон метафизический закон. что позволяет изменять метрику пространства вокруг носителя. И мы этот закон ощущаем как дар. Вот зебры и хотят прорваться в улей и добраться до этого НИИ, чтобы проверить или создать возможность переселения души в новое тело. И для этого им нужна одна девчонка – лиса. «А при чем тут лиса?» – не понял Пал. И кречет. «Взвод бессмертных!» выдохнул Стрелок. «Именно!» – подтвердил его догадку Як. Кречет как-то смог передать ей свой дар держать вокруг себя фантомов своего отряда. Есть подозрение, что это и есть энергетическое тело человека или же душа. Если получится внедрить душу в тело и на выходе получить Кречета с его характером и памятью, значит, эксперимент удался. И что теперь? Тропов так и не понял, что от них требуется. «Ну, зная лесу, я могу точно сказать, что мы вскоре едем в пекло». Как-то не слишком весело хохотнул стрелок. «Теперь ее никакие скреберы не остановят». Девушку действительно потряхивало. Если бы не черная повязка на глазах, то все бы увидели безумный горящий взгляд. Она точно теперь даже пешком, но дойдет до этого не... — В этом и я не сомневаюсь, — улыбнулся Як. — Да и нам туда дорога. Нужно успеть раньше зебр и увезти лесу из столицы. Может, тогда и они за нами увяжутся и удастся избежать бойни у стен столицы. — А мы? — Тропов переглянулся с соратниками. — Я в деле, — ответил Холод. — Если правильно понял, то это шанс получить чистое тело и вернуться в нормальный мир. А если дары привязаны к душе, а не к телу, то можно выбраться еще и с неслабым бонусом». «Это так?» – Пал вопросительно уставился на светляка, как, впрочем, и все остальные. «Все может быть», – ухмыльнулся тот. «Это Улей, тут может случиться все, что угодно. Тогда нас ждет поход в Налдорадо», – подытожил за всех стрелок. Конец книги читал Олег Зяпкин